Глава 17. Открываю глаза и просто смотрю в одну точку. Я многое понимаю, но пока ни на что не реагирую. Например, я все еще полностью голая, и меня вновь притащили в ту камеру. Бросили и оставили здесь, словно мусор. Или то, что у меня жар. Только не пойму, от чего именно. От перепадов температуры воды или обстановки вокруг, содержания условий. Влажный холод камеры проникает сквозь кожу, обжигая ее. Я чувствую, как дрожу, но не могу остановить эту дрожь. Мышцы, словно живут своей жизнью, сокращаясь и расслабляясь в бессмысленном ритме. Стараюсь сосредоточиться на дыхании, чтобы хоть как-то контролировать свое тело. Вдох, выдох, вдох, выдох. Не работает. Перечисляю цвета, но и это бесполезно. Слышу неподалеку лязг цепей и понимаю, что это кто-то из моих соседей. В голове роятся мысли, обрывки воспоминаний. Всплывают лица, звуки, запахи, но все это далеко, как будто в тумане. Я думаю о Лойс Рид и о Тоби, о том, как мы редко завтракали все вместе, как смеялись, и сейчас мне хочется плакать из-за этого. Это осталось лишь воспоминанием, ведь больше такого не будет». Я не увижу улыбку мамы и ее заботливый взгляд, направленный на Тоби. Она всегда любила его больше, я чувствовала и знала это, но никогда не ненавидела ее за что-то подобное. Наоборот, скорее я была даже рада, а Тоби... Я помню, как мы часто гуляли с ним и с Элиотом, как смеялись и прикалывались друг над другом. Сейчас, думая обо всем этом, понимаю, какое счастливое и беззаботное время было в Архейнхолле. В какой же момент все пошло не так как только мы оказались за пределами квадранта или еще раньше не знаю сейчас когда у меня нет сил даже сдвинуться с места я все меньше уверена что у меня получится сбежать что мне делать даже если повезет еще раз как увидеть брата еще раз мне страшно от осознания того что этого больше никогда может не случиться возможно наши пути стоби разошлись в этот раз навсегда Прикрываю на секунды глаза, осознавая данную мысль. Сейчас это уже не кажется такой нереальностью, как раньше. Не знаю, сколько так еще проходит, но лишь через время замечаю у самих решеток полный прозрачный стакан с водой. Вдруг понимаю, как сильно хочу пить. Да, меня обливали водой, часть попадала в рот, но я не пила уже. Кажется, целую вечность. Пытаюсь приподняться, но тело не слушается. Слабость сковывает движение. Кажется, будто каждая клеточка моего тела протестует против любого действия. Но я заставляю себя двигаться. Ползу к стене, опираюсь на нее, Дрожащими руками беру стакан и осушаю его за считанные секунды. Понимая, что если бы он стоял на фут дальше, то я бы не дотянулась до него из-за цепей, которые и так сильно натянулись. Делаю слабый, но долгий вздох и заваливаюсь обратно на землю. Снова закрываю глаза. Кажется, засыпаю или что-то подобное. Потому что сном в таких условиях сложно назвать. Вижу Лойс Рид, сразу же понимая, что это все нереально, и желаю проснуться. Куда собралась? Хватает мама за руку, и ее улыбка становится неестественной, пугающей. Это нереально, шепчу я. Ты уже мертва. Да, Эйви, ты права. Меня уже нет в живых, но все остальное. Она обводит рукой пространство, где мы находимся. Камера. Это реальность. Ты оказалась здесь из-за своей ошибки. Сколько ты уже ошибок, подобные этой, сделала! Ее голос срывается в конце на крик, и я вздрагиваю, не понимая: Сколько людей погибло и почему? Вижу, как с разных сторон начинают появляться мертвецы: Маркус, Ашер, Мич, Кико, Энн, Кэрол, Астрит и другие все те, кого уже нет в живых. «Все они погибли после встречи с тобой!» «Не считаешь, что это неправильно, дочка?» «Что они мертвы, а ты нет?» Качаю головой, когда чувствую, как моего тела касаются ледяные пальцы рук с разных сторон. Они сковывают движение, наводя на меня ужас. Пытаюсь вырваться в очередной раз и кричу. «Ничего, Эви, ничего!» Мама шепчет эти слова, будто колыбельную. «Скоро и ты присоединишься сюда!» «Туда, куда тебе уже давно было суждено попасть?» «Нет!» Протест, как и раньше, вырвался из глубин души. Там, где еще остались силы на борьбу. Они продолжают меня хватать, когда я пытаюсь очнуться. Их лица искажаются, образуются наросты, черепа деформируются, и от прежних людей остается лишь одежда. Теперь все они — пожиратели. Открываю глаза и делаю такой шумный и глубокий вдох, что даже давлюсь воздухом. Очнулась, и я проснулась все позади, хотя бы на время. Следующие часы лежу просто с открытыми глазами, боясь вновь уснуть. Нет мне спасения ни во сне ни наяву. Постепенно страх немного отступает, уступая место усталости, физической, всепоглощающей усталости, которая сковывает тело, лишает сил. Пытаюсь вновь сфокусироваться на Тобе, вспомнить, что мне нужно придумать план, как выбраться отсюда. Но держаться за реальность и цель с каждым разом становится сложнее».